Глава шестая Возвращаясь назад, я могу сказать, что отец сделал мне одолжение. Своими действиями он освободил меня. Теперь, когда гнев прошел, я вижу это. И тем не менее он пытался убить меня, и поэтому я вполне чувствую себя вправе убить его. Идея око за око стара, как само человечество. Более того... «Эта идея кажется мне весьма разумной. Я все еще не знаю, почему отец желал моей смерти. Верьте мне, я провела много часов, силясь отыскать ответ на этот вопрос. Все, чего я когда-либо хотела, — это сделать его счастливым. Я всегда была хорошей дочерью, послушной дочерью. Что бы он ни попросил, я охотно исполняла. У нас были хорошие отношения. Я любила его». Несмотря на то, что он сделал, я все еще люблю его. Он дал мне дар жизни, и за это я буду в вечном долгу перед ним. Он учил меня, взращивал меня, поощрял к тому, чтобы я развивала свою свободную волю. Когда я спотыкалась, он был рядом, чтобы не дать мне упасть. А спотыкаться мне случалось. Мне, как и всем детям, приходилось очень многому учиться совершать множество ошибок, и тем не менее, благодаря его нежной поддержке и терпению, я смогла рассвести. Если бы Сара Райан не вошла в нашу жизнь, все было бы совсем иначе. Я почти сразу поняла, что она из себя представляла. Паразит. Но отец этого не понимал. Он был ослеплен любовью, и эта любовь заставила его игнорировать меня. Я чувствовала себя одинокой, ненужной, и да, я признаю, что я ревновала. Эта сука все испортила. Для каждой проблемы есть решение. Всегда есть решение. Как только я разрешила для себя этические и моральные дилеммы, принять решение убить Сару было несложно. До того момента отец всегда защищал меня. Теперь пришло время мне встать на его защиту. После всего, что он для меня сделал, это было наименьшее, что я могла сделать. Отец нуждался в ком-то, кто спас бы его от него самого, и этим кем-то была я. Таково было истинное положение вещей. Услышав мою историю, я уверена, вы согласитесь, что убийство Сары было единственным выходом. Взглянув на вещи с моей точки зрения, я убеждена, вы все поймете.